переработки информации в нейронной сети. Таким образом, свертывание белка математически идентично возникновению мысли или решению задачи. Именно здесь вступает в игру идея квантового мозга. Не то чтобы мозг в целом был квантовым явлением, но квантовые процессы, идущие на нижнем уровне, усиливаются, а не просто могут усиливаться, через Этот механизм матрешек, который представляет собой нервная система, именно через очень специфическое цепное взаимодействие между нейронами возникает разум на уровне мозга в целом. Согласно этой теории, функция мозга состоит в том, чтобы усиливать квантовые эффекты и проецировать их наверх ко все более и более крупным процессинговым элементом, пока они не достигнут уровня мозга. Обобщая, Сатя Новор говорит, квантовая механика позволяет воткать в ткань человеческой природы такой неосязаемый феномен, как свобода. В основе функционирования человеческого мозга лежит квантовый принцип неопределенности. Конец цитаты. Это возможно потому, что, цитата, «на каждом уровне, начиная от коры головного мозга в целом и заканчивая отдельными белковыми молекулами, мозг функционирует как параллельный процессор». Конец цитаты. Парадокс Зенона состоит в следующем. Заяц, гоняясь за черепахой, Покрывает половину разделяющего их расстояния, затем еще половину оставшегося расстояния, затем еще половину, и получается, что он никогда не догонит черепаху. Намерение и квантовый эффект Зенона Исследования разума и материи сосредоточены, по крайней мере, если говорить о разуме, на роли намерения, акта выбора объекта наблюдения во внешнем мире, который возможен лишь благодаря свободе воли. Хотя существует свидетельство того, что намерение есть ключ, нам еще только предстоит понять, каким образом этот ключ поворачивается в замке. Физик-теоретик Генри Степ перенес математические выкладки теории квантовой механики фон Неймана на эту область исследования. Согласно теории фон Неймана, наблюдение состоит из трех процессов, смотри главу-наблюдатель. Первый процесс – это постановка вопроса. Именно он нам и интересен. Вот что пишет доктор Степ. «Динамические правила квантовой теории – имеют одну важную черту. Предположим, что за процессом первым, ведущим к результату «да», следует быстрая последовательность событий, аналогичных процессу первому. Иными словами, предположим, что происходит последовательность очень похожих действий. эти действия следуют друг за другом в очень быстром темпе. Далее. Динамические правила квантовой теории указывают на высокую вероятность того, что результатом всех событий этой последовательности будет «да». То есть высока вероятность, что состояние «да» будет сохраняться на протяжении всего рода быстро следующих друг за другом действий. Из квантовых законов движения следует, что сильное намерение, проявляющееся в быстрой последовательности сходных между собой Намеренных действий склонно удерживать соответствующую модель действия. Временные рамки действий процесса 1 определяются свободным выбором агента. Если мы добавим к правилам фон Неймана предположение, что скорость этих сходных между собой действий процесса 1 может быть увеличена волевым усилием, Тогда мы получаем в качестве строгого математического следствия базовых динамических законов квантовой механики, сформулированных фон Нейманом, потенциально сильное воздействие умственного усилия над деятельностью мозга. Этот эффект удерживания называется квантовым эффектом Зенона. Данный термин ввели физики Э.К. Сударшан и Р. Misra.